именно потому, что ее произнес Верховный Богослов. Вот на какие опасные вершины политика заносила человека, не желавшего ничего, кроме Бога и служения Богу. «Да уж, я бы знал, как взяться за императора», — продолжал Гамелиил. «Но вся беда в том, что он не допускает меня к себе». «Признаюсь вам!» — вдруг гневно воскликнул он — Порой я горю от нетерпения и ожидания. И не ради себя я не тщеславен и умею переносить обиды. Но дело ведь идет не обо мне, а об Израиле. Наша встреча должна состояться. Однако наши друзья, несмотря на всю их ловкость и добрую волю, на этот раз бессильны. Регину это не удается, Марулу не удается, Иоанну Гисхальскому не удается». Есть только один человек, которому, может быть, это удалось бы. И этот человек вы, Иосиф. Помогите нам! После такого призыва Иосиф молчал, обуреваемый противоречивыми чувствами. Трудно было уклониться от настойчивой просьбы Верховного Богослова. Решительная политика этого человека, отрекшегося от Бога всей земли, чтобы послужить Богу Израиля, столь же сильно отталкивала Иосифа, сколь и привлекала. Гамалиил требовал от него действий, требовал активности, предприимчивости, то есть как раз всего, чего Иосиф за последние годы так тщательно избегал. Тот, кто хочет действовать, должен идти на компромисс. Кто хочет действовать, должен заставить свою совесть молчать. Верховный богослов для того и предназначен, чтобы совершать деяния. В этом его задача. У него есть на то и ум, и власть. Его же Иосифа сила только в созерцании. Его дело представить себе историю своего народа и осмыслить ее – а когда он начинал действовать сам, он оказывался обманщиком и пустозвоном. То, что он, Иосиф, думает, говорит, пишет, даст возможность людям в далекие грядущие времена увидеть теперешние события такими, какими он, Иосиф, хотел их видеть. И это, быть может, определить деяния потомков. А то, что говорит и думает Гамалиил тут же становится историей, становится сегодня и завтра судьбой людей. Иосифа разрывали противоположные стремления. Стены, в которых он так искусно замкнулся, чтобы сберечь свой покой, рухнули. И он обещал Верховному Богослову исполнить его просьбу. Когда Иосиф попросил о аудиенции у Луцы, она приняла его на следующий же день. Луция разглядывала его с нескрываемым интересом. «Должно быть, мы около двух лет не виделись с вами», — сказала она. «Но когда я сейчас смотрю на вас, мне кажется, прошло целых пять. Я ли так изменилась за время ссылки? Или вы стали другим?» «И я разочарована, мой Иосиф!» — продолжала она непринужденно. «Вы постарели. И на нечестивца вы больше не похожи». Улыбка пробежала по лицу Иосифа, изборожденному морщинами. «Значит, она еще помнит возглас, вырвавшийся у нее при виде его незавершенного бюста. «Вы же нечестивец?» «Ну, чем вы заняты?» — снова заговорила Луция. «А вас уже давно ничего не слышно? Мне кажется, вас что-то печалит». И она с явным сочувствием продолжала его разглядывать.